Глава 26. Первое, что ощутила Марта, оказавшись в доме снов, — это холод. Температура определенно опустилась ниже ноля. Изо рта струились клубы пара, готовые вот-вот превратиться в острые льдинки и осыпаться на пол. Девушка ощутила, как кожа покрывается мурашками. — Вот ты где! — из-за угла появился август, держа в руках зимнюю горнолыжную куртку. «Давай, надевай скорее!» На нем же была непонятная лохматая шуба, чуть ли не до самого пола. «Что здесь случилось?» «Ты меня спрашиваешь?» Марта еще никогда не видела его таким удивленным. «Это ты мне должна рассказать, что вообще происходит. Я прихожу, а тут морозилка, как в мясной лавке». «Так...» Август порылся в карманах и достал оттуда вязаную серую шапку. «И это на день?» «Не хочу!» Девушка отодвинула от себя руку с шапкой. «Замерзнуть предпочитаешь? Я не знаю, что происходит с людьми, которые замерзают во сне. Проснешься, например, не помни ничего вплоть до первого класса, и пойдешь собирать кубики». «Ладно». Она взяла шапку и напялила на голову, надеясь, что это его заткнет. «Пойдем!» Не дожидаясь ответа, Август исчез с горизонта, оставив Марту стоять в коридоре. Она взглянула на входную дверь и, увидев обледенелую ручку, поняла, что можно даже не пытаться сегодня ее открыть. Когда она пришла в гостиную, Август сидел возле камина и безуспешно пытался его развести. Поленье как глыба льда. Я уже молчу про газету, которая рассыпается в руках. Может быть, ты уже скажешь, что произошло? Я поругалась со Снежаной. И что? Это повод тут все заморозить? Нет, я совсем с ней поругалась. Едва марта произнесла это, как неизвестно откуда подул холодный воздух. О, -о, -о! протянул Август, глядя вверх. «Что?» — Марта подняла взгляд вслед за ним. В воздухе кружились крошечные, но все-таки снежинки. Они медленно-медленно падали вниз, оседая тонким белым слоем на предметах. «Еще немного, и здесь метель начнется. Расскажи мне все по порядку. Я бы предложил тебе чай или хотя бы кипяток, но не выходит». Укутавшись в куртку, Марта принялась рассказывать Августу события прошедших дней, но на этом она не остановилась и устроила целый экскурс в историю их дружбы, начиная с тех далеких времен, когда они встретились на подготовительных занятиях в школе. Марта вспомнила, что их объединило, и грустная улыбка с привкусом горячих слез, что скатывались из глаз, появилась на лице. Марта не помнила, сколько ей было лет, но события всплыли так отчетливо, словно случилось только вчера. Она сидела за маленьким столиком и рисовала домик, собачку и дяденьку с длинными руками и ногами в смешной шляпе. Это был дедушка Боря, а рядом с ним сидел беспородный пес по кличке Рыж, которого Марта очень любила, а он терпеливо переносил ее бесконечное объятие. Девочка нарисовала дерево, и теперь нужно было добавить ему листву. Она потянулась за зеленым карандашом в коробку, но тут с другой стороны стола еще одна ручка схватила тот же самый карандаш. — Ой, — сказала девочка, — тебе надо? — Да, — кивнула Марта. — Мне тоже. Девочка озадаченно смотрела на один карандаш и два рисунка. — На, я нарисую желтым. «Давай по очереди». «Давай». Они обе рассмеялись. Как-то, само собой, Снежана подсела к Марте, и они начали обсуждать рисунки. И вопрос дружбы стал делом времени. Марта закончила свой рассказ и попыталась утереть слезы, но вместо них собрала с щек замерзшие льдинки. «Да уж», — вздохнул Август. «Иногда непонятно, как и почему мы начинаем дружить с определенными людьми. Мы можем быть такими разными, и все равно нас тянет друг к другу. Нам хочется делиться с этим человеком самым сокровенным, вместе что-то придумывать, вместе радоваться и грустить. У меня в жизни было не так много друзей». «У тебя? Не может быть!» – воскликнула Марта. «Представь себе!» Но, честно говоря, настоящих друзей не может быть много. Как бы нам ни хотелось, но большинство останется в качестве знакомых и не более. А вот друзей, настоящих друзей всегда мало, потому что это особенные люди. Как? Вот ты какое мороженое любишь? К-клубничное. Не ожидая такой вопрос, ответила Марта. Вот, а что насчет шоколадного или ванильного? Они слишком сладкие. Август хитро улыбнулся. «Может быть, ореховое или банановое?» «Нет, фу!» Девушка поморщилась, вспомнив их вкус. «Видишь, так и с друзьями. Людей много, как вкусов мороженого. Но только один или два будут тебе по-настоящему нравиться. Так вот, у меня было не так много друзей. Если задуматься...» то, наверное, всего двое. Один в школе, его звали Артем, а второй по имени Олег жил в соседнем дворе. С Олегом мы подружились со временем, когда родители возили нас в коляске. Время шло, и вместо колясок мы уже путешествовали на четвереньках. Затем начали ходить и бегать. У нас был миллион разных игр. Начиная с банальных салок и заканчивая тем, что мы представляли себя рыцарями. Как и любые другие люди, мы иногда ссорились. Самым глупым в ссорах были даже не драки, а то, что мы плевались друг в друга. Оглядываясь назад, понимаю, как это странно, но в конце концов мы были детьми. Вместе с тем в классе я дружил с Артемом. Наше общение не выходило далеко за пределы школы. Едва звенел звонок, как каждый думал о своем, и, сломя голову, бежал домой. Нас объединяло отношение к одноклассникам и учителям. Почему-то мы видели одно и то же. Даже слова в голову приходили одинаковые. Годы шли, времена менялись, и менялась наша дружба. «Почему?» – нахмурившись так, что даже приподнялся кончик носа, спросила Марта. Потому что меняются сами люди, их взгляды, интересы, даже характер обретает новые черты. Что-то в нем усугубляется, а что-то, наоборот, сглаживается. Но понимаешь, Марта, перемены не всегда бывают такими, как нам бы того хотелось. Иногда из-за них люди становятся чужими друг другу. И в какой-то момент ты смотришь на человека и понимаешь, что вас связывает прошлое, но никак не настоящее. Мне так не нравится. А мне, думаешь, нравится? Но ни ты, ни я не являемся центром мира. Он живет по своим законам и правилам, тем более, когда речь идет о желаниях других людей. Мы должны уметь принимать это с благодарностью. Август задумался, а затем выдохнул густое облако пара, в котором Марте показалось, что она видит очертания двух детей, словно короткое мгновение из воспоминаний. Олег все реже выходил гулять, говорил, что занят. А даже если и выходил, то был каким-то отстраненным. Но я и сам чувствовал, что былого интереса и понимания между нами уже нет. Мне кажется, что я писал и звонил ему чисто на автомате. Понимаешь? Привычка, от которой больно отказываться, потому что, мол, как это вообще так? А вот так. Есть вещи, которые уходят, и нельзя им мешать. Я заглядывала внутрь себя и понимал, что лучше посижу дома или задержусь после школы, чтобы побродить с Артемом, нежели чем встречусь с Олегом. И когда я принял эту мысль и перестал пытаться угнаться за уезжающим поездом, мне стало легче, правда. С Олегом мы перестали общаться совсем. Иногда виделись, здоровались, но на этом все. Конечно, ты сейчас наверняка захочешь сопротивляться и будешь рассказывать, что вы со Снежаной не такие. Нет, Марта, мы все люди, и у нас у всех есть подобные истории. Возможно, у вас все наладится, но даже если и нет, то в этом нет никакой трагедии. Все живы, здоровы, просто ваши пути разошлись. Вот скажи, ты любишь Снежану? Да, я хочу с ней общаться, как прежде. Нет, не как прежде, как в средней школе. Так скажи ей об этом. Позвони или напиши, если она не захочет слушать. Скажи то, что ты думаешь. Не умоляй, не шантажируй, а выскажи свою позицию. И если после этого ничего не наладится, то отпусти ее. Ты ведь сказала, что любишь ее, а значит, желаешь добра, так? — Да, — кивнула Марта, кутаясь все глубже в куртку. — Тогда ты не можешь заставлять ее дружить против воли. Отпусти. Может быть, однажды вы и будете общаться, как прежде. Кто знает. «А теперь не пора ли нам немного прибавить температуру в доме?» Марта ничего не ответила, но температура начала повышаться. Исчезли снежинки и пары изо рта. Воздух перестал обжигать легкие, и, кажется, им обоим скоро должно быть стать жарко в их теплых нарядах. «Вижу, ты поняла. Отпусти то, что не можешь удержать, и прими с благодарностью время, что у вас было». «Знаю, вижу по твоим глазам, что тебе обидно, и ты не хочешь, но так надо. Со временем станет проще. Попробуем разжечь огонь». «Угу», — пробурчала Марта в ворот куртки. Август проверил поленья в камине, взял бумагу и без каких-либо проблем смял ее, что вызвало довольную улыбку. И, кажется, Марта даже услышала нечто похожее на хихиканье. Пламя ярко вспыхнуло, охватывая каждое из поленев, и комнату залило теплым светом. А что случилось с Артемом? Что? не расслышал Август. Ты сказал, что у тебя было два друга. Ах да, с Артемом ничего не случилось. Мы общаемся до сих пор. Конечно, не так, как было в школе, но тем не менее списываемся, обсуждаем то одно, то другое и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Я не считал, но число случаев, когда я приходил ему на выручку, и наоборот, перевалило за двадцать. «То есть вы не видитесь каждый день?» «Нет, не видимся. От силы раз или два в месяц». «Но разве это дружба?» «Конечно!» — воскликнул Август. «Дружба не определяется количеством времени, которое вы проводите вместе». Это, скорее, особый образ мыслей в совокупности с доверием. Языки пламени весело танцевали на домике из поленев, отбрасывая смешные тени на окружающие предметы. Медленно, но верно мир возвращался в привычное русло. Даже негативные моменты способны принести пользу, ведь, оттаяв ото льда, растения, властвующие над домом, не могли найти в себе силы, чтобы вернуться на привычные места. Марта и Август не видели этого, но стебли растений темнели и скрючивались, отпуская стены, потолок и пол, и только самые настырные из них продолжали удерживать позиции. «Любовь», — задумчиво произнес Август, и, откинувшись в кресле, уставился в потолок так, Словно там была не потрескавшаяся побелка, а бездонный черный океан с мириадами звезд. «Раз уж мы в каком-то смысле заговорили об этом, скажи, а что такое любовь? По-твоему, я имею в виду в первую очередь любовь между мужчиной и женщиной?» «Я не знаю», — поспешила ответить Марта. «Неужели так уж и не знаешь?» «Ты прочитала столько книг, посмотрела так много фильмов и наверняка сама успела ее почувствовать. Я никогда не поверю, что такой человек, как ты, не знает, что такое любовь». «Нет», — соврала Марта и покраснела. «Ты так спряталась в куртку, чтобы я не видел твой румянец. Но он там. Марта, я знаю тебя». «Тогда если знаешь, зачем спрашиваешь?» «Затем, что я хочу, чтобы ты не боялась ни своих чувств, ни своих мыслей. Я хочу, чтобы ты могла говорить о них с гордостью, а не со стыдом, как будто сделала что-то плохое. Хочешь, я начну первым?» Марта кивнула, продолжая смотреть на Августа, как испуганный ребенок в кабинете врача, намеревающегося взять немного крови на анализ. «Да, я любил!» Громко и четко сказал Август. «Может быть, кто-то здесь не слышал?» Он огляделся по сторонам и почти прокричал. «Да, я любил!» «Прежде думал, что это случалось со мной не раз и не два, но, как оказалось, я не понимал, что значит слово «любовь». «Вот все-таки, как ты опишешь любовь?» «Ты ведь не отстанешь?» «Дай подумать!» Август почесал затылок. «Конечно нет! Вспомни, как мы танцевали. Здесь тоже нечего стыдиться. Давай!» «Ну...» — протянула Марта. «Это когда хочешь быть рядом с человеком. Хочешь, чтобы он считал тебя кем-то особенным. Слушать, как он говорит, рассказывать всякое. При... прикасаться». «Что? Я не расслышал!» Август подставил ладонь к уху. «Прикасаться к нему! Вот ты заноза!» «Стараюсь, как могу!» — ухмыльнулся Август. «Ты говоришь все правильно, но с одним «но». Ты говоришь о своих желаниях, быть рядом, прикасаться и так далее. Но разве любовь проявляется только в том, чего хочешь ты? Разве это эгоистичное чувство?» «Я не понимаю», — Марта помотала головой. «Ты хочешь, чтобы человек, которого ты любишь, был счастлив?» «Да», — здесь не могло быть никаких сомнений. «Но ведь желание счастья другому человеку вовсе не означает, что ты получишь то, что сама хочешь. Понимаешь, я считаю, что любовь, в первую очередь, — это полностью бескорыстное чувство» когда ты любишь человека настолько, что желаешь ему счастья, даже при условии, что тебя не будет рядом с ним. К сожалению, любовь не всегда бывает взаимной. Здесь, как и с проходящей дружбой, ничего не поделаешь. А если все, чего ты хочешь, это чтобы человек был только с тобой, слушал только тебя и делал то, что тебе хочется, вне зависимости от его желания, то это никакая не любовь, а самое обыкновенное желание обладать как вещью. Но если человек не хочет быть с тобой, то зачем все это? Что это? Любовь? Вот это вопрос. А ты влюблялась для чего-то? У тебя была какая-то особенная цель с выгодой? Нет, оно получилось как-то само собой. Вот именно. Мы влюбляемся не для чего-то и не почему. Можно называть это химической реакцией в организме, можно говорить о состоянии души, это все не важно. Важно то, что мы влюбляемся непредсказуемо. И если это настоящая любовь, то в первую очередь ты хочешь, чтобы человек был счастлив. Представляешь себе отношения, когда оба так относятся друг к другу, Доверяют, помогают, уважают границы, не заставляют становиться другим человеком и, конечно, заботятся. Не ради похвалы, не ради ответных благ, а ради самой любви. — Это красиво, — согласилась Марта. — Но разве так бывает? — Надеюсь, что бывает. Девушка услышала в его голосе тоску и нечто похожее на разочарование. «То есть ты ради любимого пожертвовал бы всем?» «Да», — без сомнения ответил Август. «Но один момент. Если этот человек тебя использует ради своих целей, то есть он причиняет этим тебе или кому-то другому вред, то, само собой, нет. Я готов пожертвовать всем ради любимого человека, который не обернет мои чувства во зло. Я понимаю, это звучит сложно». И здесь есть очень тонкая грань. Но если задаться этим вопросом, то со временем все станет понятно. «Любовь бескорыстна», — задумчиво произнесла Марта, глядя на огонь. Август ничего не сказал, а только довольно посмотрел на нее и тоже повернулся к огню. Марта понимала, о чем говорил Август, но не могла до конца принять. Ведь это казалось таким неправильным и противоречащим собственным желанием. Она хотела, чтобы Снежана с ней дружила. Она хотела, чтобы любовь была чувством, когда ты получаешь то, что тебе хочется. Она хотела. Она хотела. Она хотела. И вот тут Марта поняла разницу. — Ну что, пора просыпаться? — Август кивнул в сторону окна где показались рассветные лучи. «Пора!» — улыбнулась Марта. «Спасибо, что ты есть!» «Не за что!» — он подмигнул в ответ. Марта растворилась в воздухе, оставив после себя зимнюю куртку, которая упала на пол. А Август продолжил сидеть и смотреть на огонь. Ему становилось все труднее скрывать нарастающую дрожь в руках, и периодические головокружения, пытавшиеся сбить с ног. Любая мелочь, сделанная им в доме снов, высасывала из него силы. А что уж говорить о каких-то значимых действиях? То и дело накатывали приступы тошноты, а иногда голова раскалывалась так, словно кто-то забивал в нее раскаленные гвозди. Но августу все еще удавалось держать это в секрете от Марты.